Глава 18. Занять своё место. Ярославель. Катя. Да, зай. Я помню про свой должок. Устало произношу в трубку и сажусь в такси. Подожди секунду. Называя водителю адрес больницы и откинувшись на спинку сиденья, нехотя продолжаю разговор с Виталиком. Малыш, ты же знаешь, что я всегда держу своё слово. «Я отблагодарю тебя и за то, что нашёл Алину, и за то, что подкинул мне адрес больнички, в которой лежит адвокат. Честное слово, если б не ты, то я искала бы его в Москве, а уж точно не в Ярославле». «Кстати, ты так и не сказала мне, кто он такой?» Слышу в его голосе ревность. «Нашла себе новый кошелёк?» «Котик, мы же это сто раз обсуждали. Ты женат, у тебя есть дети, и поэтому ты не можешь быть со мной 24 на 7». А я в свою очередь не обязана перед тобой отчитываться за то, где я, с кем я и так далее. Мы просто спим, напоминаю я, качественно, страстно, иногда до потери пульса. Говорю тонным голосом и закусываю губу. Тебе же хорошо со мной, не так ли? Я вижу, как водитель такси косится на меня в зеркало, но не обращаю на него внимания. Малыш, я подъезжаю к месту, поэтому вынуждена попрощаться. Наберу позже. А ты пока подумай, когда нам лучше встретиться, чтобы я смогла тебя как следует отблагодарить. Скидываю звонок и прищурившись, смотрю на имя в списке входящих. Виталий, майор Питер. Прощай, майор, мысленно смеюсь я. Навряд ли мы ещё когда-нибудь встретимся, если учесть, что я не собираюсь возвращаться в Питер. Меняю его имя на не брать трубку, кидаю мобилку в сумку и набираю полную грудь воздуха. У меня теперь другая жизнь. Выдыхаю с улыбкой. Отныне я москвичка. Нет, не просто москвичка, а будущая жена известного адвоката. Вспоминаю, как впервые встретилась с Артёмом, и вниз живота спускается приятная волна. Я, конечно, ещё до встречи с ним успела посмотреть его фото в интернете и интервью, которые он давал. Но когда увидела Артёма вживую, поняла, что он мужчина мечты. Даже не обратила внимания на то, в каком виде он был. Скажу честно, без строгого костюма и уложенных волос он показался мне даже симпатичнее. Забинтованный головой, с адинами на лице и проводами подключенными к его телу, он всё равно выглядел безумно сексуальным. Он был в шоке от моего появления, даже слов не мог подобрать. Хотя говорила в основном я. Рассказала ему о том, как встретила свою сестру Алину, о том, как она рассказала мне про портрет, который висит в его доме. Это я та самая девушка с портрета? сказала ему. Это меня ты пытался найти. Теперь всё понятно. Вяло улыбнулся он. Я до последнего думал, что Алина меня разыгрывает. Вы вы очень похожи. Он снова изучил моё лицо и о чём-то задумался. Так это с тобой я встретился в ресторане на старом Арбате. Да, посмеялась я. Ты ничего не пойми, я там была со своим давним знакомым. Илья нарочно соврала, чтобы не выглядеть в его глазах искортницей. Затем на ходу придумала историю о том, как этот давний знакомый попросил меня сняться в рекламе. А для этого мне нужно было откровенно выглядеть. У него есть бутик женской одежды? Вот он и предложил мне прорекламировать новую коллекцию. Хм, не знал, что у Алексеева есть бутики одежды. усмехнулся Артём. Я знаю его как владельца сети спортзалов. А а вы знакомы? Замешкалась я. В тот момент у меня бешено заколотилось сердце, а в голове пролетела пугающая мысль. Если Артём встретится с Алексеевым и покажет ему моё фото, то будет полный трэш. Не думаю, что этот Алексей в забыл о том, как я его кинула в Москве. Нет, лично не знакомы, ответил Артём. А в машине тоже ты была. А если помнишь, мы стояли на Варшавском шоссе. Да-да, и... помню, посмеялась я. Чтобы он и на этот раз не подумал, что я тупо повелась на богатого кента, быстро придумала, что сказать о водителе иномарки, в которой я сидела. В тот день мы с партнером по работе возвращались с очень долгой и нудной встречи. Помню, сижу в машине, вся уставшая, чуть ли не сплю, как вдруг увидела мужчину в соседней машине. Мне стало страшно от твоего взгляда. Артём повернул голову к окну и несколько секунд задумчиво смотрел в одну точку. Уголки его гу приподнялись, взгляд стал мягким. Значит, я ошибся. Тихо произнёс он и медленно провёл рукой по лицу с заросшим чёрной щетиной. Охренеть. Мне даже в голову не пришло, что у неё есть сестра-близнец. Артём словно не замечая моего присутствия, рассуждал вслух. Получается, Алина всё это время жила в Вологде. Она не возвращалась в Москву. Она сразу после нашего расставания уехала к себе, родила ребёнка и всё это время воспитывает его одна. Я поняла, что дело запахло жареным. Артём в курсе про дочь? Теперь ещё он узнал, что это не Алина, а я разезжала в дорогих машинах и ходила по ресторанам с мужчинами. Чёрт. Занервничала я. Сейчас он позвонит Алине? Она, не дай бог, простит его, и они снова сойдутся. Я рассчитывала на другой исход. Думала, что ему нужна я. Это же меня он искал. Это же я, девушка с портрета. Он женился на Алине только из-за того, что она похожа на меня, а потом сам изменил ей. Изменил, потому что не любил её. Своими руками разрушил брак, потому что понял, что она не та, которая ему нужна. Я та девушка с чертовщинкой во взгляде. Но почему он не рад, что нашел меня? Почему она скрыла от меня беременность? Пристально глядя на меня, спросил Артем. Видимо, ей было больно из-за твоей измены. Его грудь поднялась от глубокого вдоха, он шумно выдохнул. Я не изменял ей, сказал Артем, и мое сердце сделало сальто. «Как это?» – хрипло вымолвила я. Но она сказала, что меня подставили. Стальным голосом изрёк он и сжал кулаки. Её подруга разрушила нашу семью. Из-за неё Алина ушла от меня, и я два года не видел собственную дочь. Его слова ударили меня, как пощёчины. То есть он и правда любил Алину? Он, он не изменял ей? Он хотел быть с ней? И я не могла справиться с бурей, которая разразилась в душе. «Почему так?» И я всю жизнь искала своего единственного, того, кто полюбит меня всем сердцем, того, с кем я буду, как за каменной стеной. И я нашла его. Нашла мужчину, который давно был влюблен в мой образ, который искал меня, который хотел сделать меня своей женой, меня. Но меня опередила сестра. Она заняла мое место. И теперь я сделаю все, чтобы исправить это. Я взяла себя в руки и сделала ход конем. Алина не говорила тебе о ребенке не только из-за измены. У неё давно уже другая семья. Твою дочь воспитывает другой мужчина. Она называет его папой и очень любит. Артём изменился в лице. В смысле, воспитывает другой. Время не стоит на месте, Артём. Горько усмехнулась я. Алина тоже любит его и очень счастлива в отношениях. Думаю, тебе даже не стоит пытаться вернуть её. Она точно не обрадуется, если ты появишься в её жизни. После этих слов в палату вошёл доктор, а меня попросили выйти. На следующий день Артёму сделали операцию на ноге, поэтому меня не впустили к нему. Вчера я тоже не смогла попасть к нему. Плохо чувствовала себя после операции. Но сегодня, слава богу, мне удалось связаться с доктором и уговорить его, чтобы разрешил хотя бы пару минут повидаться с ним. Вхожу в отделение и лоб в лоб сталкиваюсь с лечащим врачом Артёма. Ой, чуть не сбили меня с ног. Какетливо смеюсь и протягиваю ему пакет с шотландским презентом. Это моя благодарность за ваше понимание, шепчу доктору. Спасибо, что разрешили увидеться с ним. Не вопрос, расплывается в улыбке мужчина. Если ещё что-то понадобится, смело обращайтесь. Да, у меня есть ещё одна просьба. Я прерывисто вздыхаю и всплёскиваю руками. Я не знаю, что делать с этим опрямцем. Даже в таком состоянии он рвётся работать, но не может он без своих клиентов, понимаете? Разве после такой травмы можно думать о работе? Тем более, если эта работа отнимает столько нервов. Кладу ладонь на плечо мужчины и буквально умоляю. Очень прошу вас не давать Артёму телефон. Пусть он для начала оправится после травмы. И будет лучше, если какое-то время к нему не будут никого впускать. Переживаю за него, понимаете? Можете не переживать. К нему редко приезжают из Москвы. Отвечает доктор и шокирует меня фразой: "Я только что принёс ему телефон, но, видимо, зря. Вы правы. Ему нужен полный покой". "Телефон?" возмущаюсь я. "Зачем? Ему нужно сделать срочный звонок. Видимо, как раз-таки по работе. Сейчас его привезут в МРТ, пусть сделает этот звонок, и я сразу заберу телефон обратно". Мне и так не нравится его состояние, а своей работой он только усугубляет ситуацию. Доктор смотрит на наручные часы и кивает мне в сторону палаты. Можете подождать его там. Минут через 10 его привезут. Вхожу в палату, прикрываю за собой дверь и беру с тумбочки телефон. И он, конечно же, заблокирован. Через секунду в палату въезжает каталка, и я машинально прячу телефон в карман джинсов. Он спит? Удивлённо смотрю на Артёма. Да, уснул в лифте. «Он еще очень слаб после операции», – шепчет медсестра. «А можно я тут посижу? Об этом нужно спрашивать у лечащего врача», – пожимает плечами девушка. «Доктор в курсе», – отвечаю я и замираю от звука сообщения, которое пришло на телефон Артема. Слава богу, этот звук его не разбудил. Иначе у него возник бы вопрос, почему телефон оказался у меня в кармане. Дожидаюсь, когда девушка выйдет из палаты, достаю из кармана мобильник, читаю на экране сообщение и, округлив глаза, зажимаю ладонью рот. «Артём, привет! Это Алина. Мы сможем встретиться, чтобы поговорить?» Меня охватывает паник, и руки начинают дрожать. Несколько секунд нахожусь в ступоре и не знаю, что делать. «Возьми себя в руки!» – приказываю себе. «Думай, Катя, думай!» Я подхожу к спящему Артёму, аккуратно беру его за руку и прижимаю палец к кнопке разблокировки. Есть. Нервно кусаю губу, быстро дёргаю ногой и пытаюсь сообразить, что именно нужно ответить Алене. Да так ответить, чтобы она навсегда забыла Артёма и вышла замуж за своего Сашу. Подхожу к окну и с колотящимся сердцем набираю текст.